Глава 20 Где-то в пространстве Междумерия, мрачная комната со стенами, которые были будто вытесаны из тьмы, сейчас казалась еще мрачнее обычного. А все дело в хозяйке данного места молодая темноволосая девушка с белоснежной кожей сидела на своем одиноком троне будто сотканом из теней и размышляла. Вот только вскоре эти размышления были прерваны вспышкой света, что нарушило покой местной тьмы. И вот уже перед ней появляется почти полная копия сидящей на троне девушки, только с белоснежными волосами и глазами. «Ты явилась, сестра!» — радостно улыбнулась сидящая на троне девушка, тут же встав с него и подойдя ближе. «Что-то случилось?» Вроде в послании про срочность ничего не говорилось. Так что я сперва завершила свои дела и лишь потом пришла. Ну срочного и вправду ничего нет. Но хорошо, что пришла сейчас, а не через десяток лет. Тут же перед ней сформировался небольшой чайный столик и пара стульев, на одном из которых она и расположилась. Присаживайся. Мне есть о чем рассказать. Слушаю. Благодарно кивнув, присела Беловласая. «Помнишь ту душу, что ты недавно отправила в Новый мир? А, ты про это? Ну да. Не самый лучший вариант был, но что поделать, у меня подходящих вариантов не было, так что пришлось у папы попросить. Неужели он опять подсунул что-то в своем стиле?» Поморщила свой милый носик девушка. «А ты сомневалась? Ты же знаешь отца. Он же бог хитрости». «Иначе просто не может. Но это не столь важно. Свою цель-то душа все равно бы выполнила, хотела она того или нет. Подшутить над тобой папа мог, но не навредить». «А, ну тогда все в порядке. Чего-то такого я и так от него ждала. отмахнулась богиня, создав в руке чашку с чаем и тут же отпив из нее. «В порядке? Ну, так и знала. Ты даже наблюдателя не представила». Не говоря уже о том, чтобы самой хоть немного приглядывать. Да что могло случиться? Силу ему дали, метку я поставила, так что никто из наших не полезет. Остаются еще естественные причины. Но и тут я фортуну попросила. Она ему удачи выкрутила сильно. Так что любые невзгоды должны были только к выгоде привести. Что, не так? Говори уже. — Устоялась на сестру Беловласка. «Все продумала, да?» — хмуро посмотрела в ответ черноволосая. «Вот только ты сама должна знать, что все планы катятся в тартар, если в дело влезает кто-то из древнейших». «Погоди, неужели это был он?» — вздрогнула богиня, резко отставив чашку. «Да, ты должна была почувствовать это». Он вновь просыпался и обратил внимание именно на данный мир. В этот раз удалось отследить точное направление. Так уж получилось, что я как раз сама наблюдала за данной точкой. Там очередной экспериментатор объявился, что пытался совместить две души в одном теле. Бессмысленно, конечно. Такие обычно не выживают, причем как подопытные, так и ученые. Но в этот раз, как понимаешь, все было несколько не так. «Потомок одного из нас?» — все так же хмуро переспросила девушка. «Да, невероятно дальний потомок. Вот только дело в том, чья именно кровь течет в нем. Да-да, ты все правильно поняла. Это был потомок Эреба. Пусть даже там той самой крови от силы капля, но это Эреб, сын Хаоса, один из древнейших богов нашего мироздания. И именно его потомок поглотил отправленную тобой душу. Тем более, что она еще не успела полностью слиться с телом. Он поглотил душу? С ужасом в глазах переспросила девушка. Не-не, не ядро, разумеется, только оболочки, резко вздрогнула хозяйка домена. Будь все иначе, я бы уже весь мир уничтожила просто на всякий случай, и плевать на последствия. Но остальные бы меня поддержали. Еще не хватало, чтобы объявился новый пожиратель, вроде нашего братца. Нет, это не бывает и полезно, но. В общем, ты сама все понимаешь. Да. Йормунгант хотя бы правила соблюдает а то что творят несдерживаемые ничем пожиратели мы уже не раз видели облегченно вздохнула богиня но если это не пожиратель то в чем проблема да печально что мою пешку уничтожили но что поделаешь придется отправить новую ты как всегда сестра не умеешь оценивать риски поэтому я и позвала тебя сюда предостеречь не советовала бы этого делать ты забыла что я сказала ранее На этот мир после многовекового сна обратил внимание Рэп. Придется тебе отодвинуть свои планы на пару веков, по крайней мере, пока там гуляет этот потомок Реба. Ну, это-то понятно. Совсем дуру из меня не делай. Я еще из ума не выжила, чтобы пытаться влезть в его дела, — фыркнула богиня жизни. — Да кто тебя знает? Или напомнить, как ты решила, что в Тартаре, как там маловато света? Эй, этот случай не в счет. Это папа меня чем-то угостил, что даже Бога заставил опьянеть. Честно говоря, я до сих пор не знаю, что там было, и знать не хочу». «Это да», — одновременно вздрогнули сестры. «Он ведь и меня хотел напоить, но я его слишком хорошо знаю, чтобы соглашаться. А ты постоянно ведешься на все его уловки. Но ведь это папа», — печально подняла свои яркие белоснежные глаза девушка. «Вот о чем я и говорю. В общем, как уже сказала, не лезь туда». Максимум наблюдать со стороны. но и отвечать только на прямые молитвы. Так будет безопаснее. Все наши уже в курсе, так что лезть не будут. Даже любимый папочка, хоть и отмороженный на голову, но и он не пойдет против Эреба. Особенно после того, как заставил его проснуться, и в наказание Эреб его... «Молчи!» — раздался резкий и звонкий голос, прокатившийся по всему пространству. «Так и знала, что ты опять подслушиваешь» во все стороны от темноволосой девушки прокатилась волна тьмы. Откуда-то слева раздался звук, будто пробка вылетела из бутылки, и лишь тихий, но веселый голос донесся до сестер. Все равно люблю вас. Как ты поняла, что он здесь? Я ведь ничего не почувствовала. Удивленно подскочила со своего места богиня света и жизни. Да он постоянно это делает, и я понятия не имею, как находит все новые и новые лазейки. Недовольно поморщилась она. А ведь это мой домен, где мои силы должны быть абсолютны. Вот только этого трикстера просто невозможно остановить. У любую щель пролезет. Уверена, не пройдет и года, как он вновь найдет лазейку. Но хоть сейчас можно быть уверенной, что не будет подслушивать. Надеюсь на это. Это да, папочка может. Обреченно вздохнув, она села вновь на свое место. Так о чем ты хотела мне рассказать? Что даже решила его сперва выгнать? Не то чтобы это большая тайна, но о папе лучше не знать. В общем, я отправила Кура приглядеть за потомком Эреба. А ты ведь знаешь, как папа хочет заполучить себе этого бельчонка, особенно после того, как он несколько раз подшутил над ним. Мне, если честно, даже трудно представить, как можно подшутить над самим воплощением шуток. Но что есть, то есть. С тех самых пор Локи бегает за Кура, пытаясь его поймать так что мелкому лучше не светиться. Это да. Теперь понимаю, затеряться в этом мире Кура легко сможет. Если честно, меня даже немного пугает эта его способность приспосабливаться к любому миру, где бы он ни был. Это ведь странно. Обычно миры крайне не любят чужаков. Но с этим все в точности наоборот. Стоит только оказаться в новом месте, как его чуть ли не избранным делают, и творит, что хочет. Хоть все вверх ногами перевернет, А мир не почешется на ответные действия. Даже обидно немного на такую несправедливость. Ты еще скажи, что сама не прощала ему все шалости. На этот комочек пушистой милоты просто невозможно сердиться. Мечтательно улыбнулась девушка. Это да. Может, в том и причина. Души миров тоже не могут устоять перед этим очарованием, вздохнула богиня. Эх, повезло, что именно твой потомок нашел его. «Кстати, как там Крис? Уже прибил того демона, за которым охотился?» «Знаешь, на удивление нет. Скользкий гад. Он до сих пор бегает. Уж больно скользкая тварь попалась. Так чего не подскажешь?» «Не хочу вмешиваться. Все же это его охота. У нас не так много развлечений, чтобы мешать другим развлекаться. Тем более, что даже мне сложновато найти его, только когда пересечет определенную черту силы в новом мире. Но тогда и Крис самого уже находит. «Ясно. Но ну, пускай развлекается», — махнув рукой, встала со своего места богиня. «Мне тоже нужно заняться делами. Стоит предупредить подчиненных, чтобы тоже не лезли в этот мир». «Да, до встречи», — поднялась со своего места черноволосая. «Ихель», — вдруг замялась ее сестра. «Прости, я была ему должна». После чего девушка резко исчезла во вспышке света, а по залу разнесся до боли знакомый мужской смех. «Я нашел его! нашел. Спасибо, дочурка! Люблю тебя!» — раздался очередной свист, и голос исчез так же быстро, как и появился. «Папа! Сестра!» — гневно выкрикнула Хель, грозно топнув ножкой. «Я ведь тоже умею шутить!» И она пошутит. Ведь когда твой отец является величайшим шутником мироздания, не научиться подобному просто невозможно. Осталось только все тщательно продумать и реализовать. Но это совсем... Другая история. Тем временем, в том самом обсуждаемом мире, особняк главы рода Инкен. Резко запылавшая огнем ладонь оставила весьма характерный ожог на лице упавшего от удара слуги. А полнотый мужчина, что и совершил этот удар, начал резко кричать. «Опять! Опять неудача! Как ты вообще смеешь стоять передо мной после такого? Нужно было просто убить очищающего!» «Всего лишь второй ранг! Что может быть проще?» «И вновь провал! Да что за подчиненный то у меня!» Хозяин кабинета прошелся взад вперед, прямо в сапогах, по ковру из шерсти какого-то высокорангового монстра. Впрочем, ему это было неважно. Весь кабинет был увешан трофеями в виде голов монстров, украшенных рамами, покрытыми золотом. А даже если повредить хоть что-то, то его тут же заменят на другой. Простите, господин, это все целая моя вина, но парень поднялся на ранг и оказался зарождающим, да и убийца не был профессионалом. Пришлось использовать человека со стороны, чтобы ничего не указывало на вас, глубоко поклонился худощавый мужчина. Вот только стоило ему только поднять взгляд, как тут же получил вторую обжигающую пощечину, оставившую новый след. Ты думаешь, меня волнует оправдание? Очищающий, зарождающий. Все равно, мелочь. «Ты же мне говорил, что убийца будет вознесённый! Неужели нашел очередного слабака, что лишь на бумаге силен? Продолжил ругаться полноватый мужчина. «Нет, господин, я проверил его. Это был полноценный пятый ранг. Но противник оказался слишком подлым. Похоже, использовал какой-то яд, как сообщил мне наблюдатель». Упал на колени мужчина. «Подлый? И это, говоришь, мне ты? Тот, кто втихую вырезал целый рот ради своей выгоды?» и после этого прибежал ко мне под защиту. Да я, дурак, согласился. Ты даже никого из мелких бладов не смог сохранить в живых. А ведь это были будущие кровавые целители. Ты хоть понимаешь, как они ценятся. В наших землях остались лишь несколько одиночек, но они ни в какое сравнение не идут с бладами. Благо, хоть их библиотеку смог сохранить. Только поэтому я тебя до сих пор не прибил. Простите, господин Энкин, это моя вина. «Твоя, твоя!» — слегка успокоился мужчина. «В общем, забудем о цели. Я сам им займусь, раз уж ты не можешь. Но тогда с тебя в этом году налог увеличивается на тридцать процентов. Оплатишь за свою глупость». «Слушаюсь, господин!» — все так же глубоко склонил голову глава рода Хотти. «Раз все понял, то свали!» — брезгливо помощившись, помахал рукой в сторону двери и худощавый мужчина не разгибая спины удалился спиной вперед а когда дверь за ним затворилась рядом с инкином появился еще один мужчина в темных одеждах и скрытым за капюшоном лицом что тут же упал на колено и склонил голову мне устранить его задал вопрос слуга погоди пока слишком рано он еще может быть полезен хотя все же подготовься если на него каким то образом выйдут Придется быстро подчищать хвосты. Лучше быть готовым к этому заранее. Слушаюсь. И еще кое-что. Займись подготовкой и устранением этого мальчишки самостоятельно. От него надо избавиться как можно скорее. Он рушит все наши планы. И он должен был стать учеником главы. Слушаюсь. Вот только начал был слуга. Что еще? Яростно взревел Линкин. Неужели хочешь меня возразить? Нет, господин. Я бы никогда не смел этого сделать. Просто должен предупредить, что быстро все сделать не получится. За нашими сильнейшими бойцами наблюдают люди главы клана. Мы просто не сможем их задействовать, если не хотим его гнева. Тс. Да, ты прав. В последнее время саммит как-то уж больно осторожен. Неужели о чем-то прознал? Да нет, не мог. Будь все иначе, уже давно бы отрубил мою голову. «Значит, лишь только подозревает. Тогда действительно нельзя подставляться. Но и терпеть дальше я не собираюсь», — задумался он. «Точно. Отправь тех идиотов, что завербовал недавно. Они захотели дармовой силы и получили ее. Вот теперь пусть отплатят за это. Тем более, что они тоже хотят отомстить парню. Вот и будет повод, что отведет от меня подозрения». «Но, господин, они же...» «Плевать! Знаю, что это тоже риск, но неважно. Мы должны его убить, а потом и всех его людей. Они все могут быть замешаны в смерти моего сына. Пусть он был идиотом, но это был мой идиот. Тем более, что не смеют пешки, что должны были служить мне, служить кому-то иному. Саммит хоть и пытался это скрыть, но не получилось». Один из слуг проболтался. Его ученик был вытащен из того самого убежища. Он был одним из тех, кого готовили мои люди. А я не привык отдавать то, что принадлежит мне. Уж лучше уничтожить его. «Может, мне лучше исполнить его самому? Тогда я гарантирую успех», — спросил слуга, не разгибаясь. «Хм... Нет, все же не стоит. Тобой я не готов рисковать слишком ценной фигурой». Да самит точно знает о тебе. И даже если отрекусь от тебя, это не поможет. Всю вину спихнут на меня. Слишком рано для открытого конфликта. Нужен еще хотя бы один год, не меньше. Ваша воля — закон. Тогда я подготовлю людей. Стоит ему оказаться вне стен кланового поместья, как вскоре умрет. — Хорошо, надеюсь на тебя. Иди, — махнул рукой мужчина. — Исполняю. Тут же слуга будто испарился. Все же методика рабочая. О лучшем слуге и мечтать нельзя. Жаль, последнюю партию не успели доделать. Но ничего, это лишь дело времени. Нужно немного переждать, чтобы начать все вновь. Хотя к этому времени даже скрываться не придется. Можно будет действовать открыто, и никто даже слова не скажет. Да, это будет идеально. Довольно ухмыльнулся мужчина, упав в мягкое кресло и тут же налив себе вина. Подняв бокал, он чокнулся с своим отражением в зеркале и выпил все за один заход, после чего наполнил бокал вновь. «Хм, чего это я пью один? Непорядок. Надо отпраздновать будущий успех», — прошептал себе под нос, после чего громко крикнул. «Лаура!» Не прошло и минуты, как в комнату вбежала молодая девушка лет двадцати, в платье с глубоким вырезом. «Да, господин», — с легкой дрожью в голосе произнесла девушка, глубоко склонившись. М -м «Да, то, что нужно. Сегодня ты будешь меня развлекать, уж постарайся», — похабно ухмыльнулся мужчина. И пусть девушка начинала тошнить от вида этого сального ублюдка, но отказать ему она просто не могла. Впрочем, если бы тот хоть на мгновение ослабил свою защиту, то заколка, скрепляющая ее волосы, готова была в любой момент пронзить это гнилое сердце. Увы, тот был слишком осторожен. Так что оставалось только ждать подходящего шанса, и она была уверена, что когда-нибудь он предоставится.